«Ничего, ничего. Господи, как же это так вышло-то? Сейчас чайку заварим, а может...» «Марья Власьна! Марья власьевна У нас вроде коньяк был. Или выпили?» «Я-то не пила, однако». «Ну, гляньте, гляньте там». Дверь открылась и закрылась. Лилинь отрываясь, смотрела в окно на другую планету, которая жила совершенно равнодушной и независимой жизнью. Волны, вскипавшие по верхушкам белой пеной, догоняли друг друга». Над дальними сопками толпились облака, и грандиозность пространства отсюда из окна панельного дома казалась невероятной. Лиля обеими руками взялась за подоконник, на котором лежали кипы каких-то бумаг, наклонилась вперед и прижалась лбом к холодному стеклу. — Вы бы сели. Вам нехорошо, да? — Хорошо, — сказала Лиля. — Это, конечно, ужас, что такое. Я бы, наверное, там сразу бы и упала. А вы молодец. — «Я молодец», — согласилась Лиля. Женщина суетливо в несколько приемов переложила стопки книг из кресла на стол и, подумав немного, на пол, и подвинула кресло так, что Лиле волей-неволей пришлось в него плюхнуться. И как это угораздило его, Господи! И человек, главное, хороший, пьющий, конечно, сильно, но так, чтобы до белой горячки допиться и такое над собой сотворить... Дверь опять открылась, впустив немного детских голосов и какого-то школьного шума. «Вон, а все, что осталось, Лариса Витальевна, если больше надо, давай скажи, я до третьего гастронома схожу». «Ничего не нужно, спасибо, Марья Власина. Лиля все разглядывала сопки и воду. Так пристально, как будто в этом был какой-то смысл. «Я вот вам коньячку сейчас и чайку с сахаром. Вам обязательно нужно с сахаром выпить. Но ну, углотните, глотните». Лиля послушно глотнула коньяк из подсунутого стакана зеленого стекла. «Довольно много» не почувствовала никакого вкуса и сказала, обращаясь к подоконнику. «Главное, понимаете, я только вчера у него была, купила сапоги, а сегодня пришла, потому что мне в них неудобно, а он мертвый, вот в чем дело. А я еще очень торопилась, опоздать боялась. И опоздала». Женщина вздохнула, и та вторая, кажется, вздохнула тоже. «Вы молодец, Большая, сразу к нам прибежали. Я бы прямо там замертво упала, честное слово». «Будет врать-то, Лариса Витальевна». «Да ну вас, Мария Власьна. «Николай человеком был», — помолчав сказала Марья Власьна. «Лора Ветлан, совсем мало осталось». Лиля оглянулась. Смуглая, коротко стриженная, узкоглазая женщина с морщинистым жестким лицом смотрела на нее, не моргая, как будто ждала ответа или объяснений. Лиля зачем-то повела плечом и покачала головой. Ничего-то она не знает ни ответов, ни объяснений. Вторая, молодая, беленькая, озабоченная, казалась Лиле почему-то знакомой. Она примостилась к краю письменного стола, подвинув бумаги, угрожающие вот-вот завалиться. Мешала в стакане чай, вздыхала. «Вы меня не помните?» «Я Лариса. Из Москвы летели. Так мы с Павликом прямо за вами сидели». «Я заведующая детской библиотекой, а Мария Власьевна мне помогает. Наливайте еще, наливайте». «Из Москвы», — подумала Лиля. Она так легко это сказала, как будто Москва на самом деле существует на свете. «Но ведь ее нет». «Хватит ей». Мария Власевна, чуть что за бутылку хватаетесь. А бутылки ваши вон к чему ведут. У Николая вся семья в Нишкане. Как им сказать, что он по доброй воле в верхний мир ушел? Кто поверит?» «Пустите, я сама налью. И кто там с детьми? Шумят что-то?» Марья Власина помолчала, а потом сказала решительно. «Посмотрю». И вышла. «Вы на нее не обращайте внимания. Она человек золотой, книг столько прочла. Мне за всю жизнь столько не одолеть. Детей любит и понимает. А спиртное она дух не переносит. Говорит, всю ее семью сгубило это дело. У них, знаете, у коренных какого-то фермента нету. Всегда забываю, как называется». «Им алкоголь вообще нельзя, но ведь пьют. Все пьют, особенно в стойбищах». Лилия ее не слушала. От чая или от спиртного, погубившего всю семью Марьи Власевны, ей вдруг стало тепло, и голова закружилась. Странное дело, до этой минуты она соображала совершенно четко и ясно. Там, в квартире номер 17, она удостоверилась, что помочь дяде Коле никак невозможно. Он не дышал и не двигался». И глаза, сосредоточенные, еще не потускневшие, смотрели в одну точку. Лиля уже не слышала о дуряющей воне, а вот запах крови, которой было довольно много, почувствовала отчетливо. Откуда-то она знала, что это запах свежей крови, которая только что была живой, а теперь стала мертвой. Ей даже в голову не пришло, что она может, к примеру, упасть в обморок рядом с дядей Колей. Она только зачем-то пристроила его поудобнее, чтобы он не лежал задранной вверх рукой. Сухая смуглая кисть, описав полукруг, глухо стукнула о пол. Из нее выпала и покатилась крышка, то ли от банки, то ли еще от чего-то. Лиля подобрала крышку. давишние клетчатая рубаха и тренировочные штаны дяди Коли были черными от крови. Рядом валялось ружье, и Лиля старалась не задеть его и не прикоснуться случайно. Потом она вышла на улицу, посмотрела по сторонам, точно зная, что ей понадобится помощь и увидела на соседнем подъезде вывеску «Детская библиотека города Анадыре. Вот что было на вывеске. Лиля зашла и очень четко объяснила, что именно случилось. Дальше начались звонки, суета, беготня, и вскоре под окна подъехал синий-белый форт, из которого вышли люди в форме. Лилия и эта самая Лариса, оказавшаяся заведующей, поговорили с ними на улице, и Лиля четко рассказала все, что знала. «Дети...» Много детей, целая толпа, с жадным любопытством, от которого их глаза и уши казались растопыренными, вились вокруг них, как комары. Из узких дверей выплескивались все новые и новые. А потом явилась Марья Власевна, очень строгая, и стала загонять их обратно. И странное дело, они послушались. Люди в форме пошли в подъезд, за ними Лариса и еще кто-то. Лиля вернулась в библиотеку, села на первый попавшийся стул под какой-то стенгазетой и стала ждать. Она ни о чем не думала, ничего не вспоминала, она просто сидела и ждала. А потом встала и принялась читать стенгазету. «Наши любимые учителя» было выведено красными и золотыми буквами. Лиля изучила фотографии, отрывки из сочинений, воспоминания в рубрике «Учительница первая моя». По краям газету украшали очаровательные котята и букеты, вырезанные из открыток. Лиля дочитала все до конца и собралась перейти к следующей. На стене висело довольно много разных газет, но тут прибежала Лариса, перепуганная и несчастная. Увела ее в кабинет и рассказала, что вроде бы дядя Коля выстрелил в себя сам. И винтовку рядом нашли. Лиля кивнула. Винтовку она видела: А у нас как раз сегодня тематические занятия и внеклассное чтение для разных возрастов. Все дети тут, как на грех. А у вас всегда так много детей собирается. В благодарность за чай и заботу Лиля решила проявить интерес особенный, гостевой». Ответ ей был безразличен. «Ну, конечно», — Лариса улыбнулась и неловко полезла через стол добавить ей чаю. «Вообще в кабинете было очень тесно и тепло, зато вид из окна грандиозный и холодный. Мы стараемся, чтобы им было интересно. Писателей всяких приглашаем, народных мастеров, знаете, какие у Элени Косторезы. Это диво дивное». «Да я могу вам фотографии показать. У нас целые подборки собраны. А у меня даже есть моржовый клык работы самого Тукая. Мне Игорь подарил, муж». Лиля понятия не имела, кто такой сам Тукай. И от просмотра фотографий вежливо отказалась. Гостевой интерес на это уже не распространялся. «Как вы думаете, Ларис, я могу еще понадобиться этим людям?» «Каким людям?» «Которые там, у дяди Коли, лицо у той стало растерянным» как будто она забылась на миг и вдруг вернулась в неприятное, горестное. «Да кто же их знает? Спросить нужно». Лиля точно знала, что ничего и ни у кого она спрашивать не будет. «А вы уйти хотите? Я могу вас проводить или Марью Власевну попросить. Как вы одна доберетесь-то?» «Я прекрасно, сама доберусь!» — вскричала Лиля. Не хватало ей только Марии Власевны в провожатые. «Спасибо вам за помощь и поддержку». Так всегда благодарил Кирилл, когда проводил расширенные совещания с работниками региональных радиостанций. Он говорил спасибо, и голос его звучал тепло и искренне. И работники верили, что их помощь и поддержка на самом деле имеют значение для московского начальства. — Как они меня задрали! — обычно добавлял Кирилл, когда за последним из них закрывалась дверь. — А вы где живете? — Лиле понадобилось некоторое время, чтобы вспомнить. Кто-то совсем недавно уже задавал ей такой вопрос. И она точно так же не могла сразу сообразить, что именно спрашивают. «Наотке». «А, у Тани с Левой? Они хорошие. Вы к нам в командировку, да?» Лили кивнула, поднимаясь из неудобного кресла. «Надолго?» «Нет». Тут она улыбнулась. «До завтра». «Как до завтра?» — удивилась Лариса. «Вы же только прилетели». «Ничего толком мы не увидели». Лиля хотела сказать, что увидела вполне достаточно. Теперь впечатлений надолго хватит. Но ответила в духе Кирилла, что ей очень жаль, но пора в Москву. «В Москву, в Москву!» «Ну, — огорчилась Лариса, — к нам надо на подольше приезжать. Чукотка — самое чудесное место на свете. А у вас ведь теперь такое тяжелое впечатление останется». «Господи, как это только угораздило его, дядю Колю». С торбасами, завернутыми в газету «Крайний север», оказывается, она все это время таскала их с собой, Лиля вышла на улицу и, не оглядываясь, пошла вниз по ровному, будто стекло асфальту. Даже если бы она оглянулась, то все равно не заметила бы в окне на первом этаже пожилую женщину с жестким и смуглым лицом, которая холодно и оценивающе смотрит ей вслед. Так смотрит волк, прикидывая расстояние до жертвы, которая ни о чем не подозревает. В билетной кассе на улице Рультетегина, опять первый этаж длинного панельного дома на сваях, раскрашенного в разные цвета, лили сказали, что купить билет в Москву никак невозможно. Ни на сегодня, ни на завтра, ни вообще. Их не продают. От неожиданного удара Лиля покачнулась. Пришлось ухватиться за стойку, чтобы не упасть на самом деле. Торбаса один за другим мягко вывалились из свертка. Погоды нет, Объяснила из-за стекла молоденькая кассирша с ярко накрашенными губами. Перед ней страницами вниз лежали захватанный детектив, а рядом две конфетки в бумажках и сушка. «Два наших борта, анадорских, в Якутске сидят, а один в Нерюнгри. Говорят, пурга идет. Мы даже на местные рейсы не продаем. Тут на Чукотке все по фактической погоде летают». Лиля наклонилась и подняла чертовы торбаса Зашелестела газета «Крайний север». Преувеличенно аккуратно Лиля пристроила их на пластмассовый стул, вдохнула, выдохнула и крикнула на девушку за стеклом так, что голос отдался от сырых плохо от штукатуренных стен. «Что значит нет погоды?» Та, принявшаяся было за детектив и сушку, от неожиданности откусила слишком много. Щека у нее оттопырилась и глаза вытаращились. «Солнце светит, вы что, не видите?» И Лиля ткнула рукой в окно. «Какая может быть пурга? Сегодня только 10 октября. Вы с ума сошли? Как это возможно? Если нет обыкновенных билетов, дайте мне бизнес-класс. Я заплачу сколько угодно и все дела. Мне нужно в Москву, это вы понимаете?» Кассирша, не ожидавшая такого поворота и не готовая скандалить, проглотила сушку и моргнула. «Не продаем мы билетов», — сказала она осторожно. «Со вчерашнего дня не продаем». «Как московский борт пришел, так и все. Аэропорт закрыли. У нас даже система не работает. Мне наплевать на вашу систему». «А на пургу?» «Пурга идет. Говорю же, даже в и на Лаврентия не летают». Лилия, которая не рыдала и не билась в истерике возле трупа, вдруг совершенно отчетливо поняла, что сейчас в маленьком промозглом помещении с перегородкой и оконцем наподобие Кассового совершит что-нибудь неприличное, гадкое. Завопит, заплачет, швырнет ненавистные торбаса в девушку с накрашенными губами. Кажется, так уже было с ней именно здесь, в Анадре. Только она никак не могла вспомнить, почему это случилось. «Я не могу тут оставаться, вы это понимаете?» Тяжело и старательно дыша, выговорила Лиля. Никелированные поручни были очень холодными, а ее ладони очень горячими от гнева. «Мне нужно улететь. Как угодно. Только улететь. Сегодня же. Лучше прямо сейчас. Я заплачу любые деньги» да некуда лететь сказала девушка пожалуй с сочувствием и плыть некуда можно через пролив на аляску только МЧСники сегодня навигацию для маломерных судов закрыли они каждый год по разному закрывают бывает и попозже а в этом рано на самом деле пурга идет два дня будет тихо сказал ей вчера дядя коля вуквукай потом начнутся ветра и шторма потом к берегу пригонит лед лиля приткнулась на пластмассовый стул рядом с проклятыми торбасами. и зарыдала громко, в голос. Она рыдала в промозглой комнате с оцеревшей штукатуркой, на глазах у изумленной кассирши. А глубоко внутри отстраненно думала, что сегодня улететь не удастся. Это совершенно точно. И неизвестно, когда она отсюда выберется. А это значит, что придется как-то жить. А как? Девушка выскочила из-за загородки, подала ей попить. Лиля глотнула воды и опять зарыдала. «У вас случилось что?» — участливо спросила девушка. «Умер кто?» Лиля отрицательно покачала головой и еще попила. «Так погода будет и полетите тогда. Ну, неделя, дней десять, а бывает, что и меньше. Я думала, беда какая, а раз нет беды, значит, как придет борт, так и полетите». «Вы ничего не понимаете». Девушка вздохнула и приняла у нее щербатую кружку с цветком. На цветке были чайные потеки, и казалось, что он тоже плачет, коричневыми слезами. — Может, и не понимаю, — философски сказала девушка и поднялась. — Только лететь-то все равно не на чем. Лили еще посидела. Ей было стыдно за себя, за то, что рыдала и кричала, и казалось, что ничего этого нет, ни города Анадыря, ни квартиры на пятом этаже, пропитанной рыбной вонью и запахом свежей крови, ни мертвого тела, ни другой планеты за окнами. — Москвы на этой планете тоже нет, до нее не добраться, звездолеты не летают. Лиля пошмыгала носом, достала из кармана пакетик с салфетками, утерлась и хмуро сказала в сторону окошка «Извините меня» и ушла. Девушка догнала ее уже на углу. «Вот, вы забыли!» Сунула ей сверток с торбосами и убежала. Лиля посмотрела ей вслед и побрела по улице Рультетегина, в сторону улицы Отки. На этой планете улицы носили неземные названия.